Глава 67. Светлана дёрнулась, когда Владимир неожиданно предвинулся ко мне, шутя на тему, что он своими голыми, хм, ногами решил меня соблазнить. Увидела, как он рассмеялся над моей реакцией, и разозлилась. Жаль, что поблизости стакана с водой не оказалось. Ух, я бы его окатила ледяной водой, чтобы знал, как правильно себя вести. Кажется, у него было прекрасное настроение. Мы даели в абсолютной тишине. Во время завтрака я всё разрывалась признать, что жареный хлеб с яичницей это очень вкусно, или промолчать. В итоге я так и ничего не сказала самодовольному засранцу, пока он не подколол меня сам в очередной раз за последние минут 20. Да ладно тебе, помесь колючего ёжика с ядовитой змеёй. Можешь не притворяться, я знаю, что тебе понравился завтрак. В этот момент я как раз относила грязную посуду к раковине. Музеролась, взяла чистый стакан, набрала воды и когда Владимир повернулся, вылила ему всё это в лицо. Не смей называть меня так. Кажется, моё действие его только подзадорило, и он, продолжая смеяться, взял полотенце без моего разрешения и вытерся. Какая наглость. Если ты пыталась меня остудить, то у тебя получилось, кивнул он. Вижу, ты наелась, чувствуешь себя прекрасно и в моей заботе больше не нуждаешься. Он соблазнительно причмокнул губами, а я снова разозлилась, но уже на себя. Мы могли бы сейчас целоваться и заниматься более приятными вещами, если бы не мои принципы и дурацкие никому не нужные условности. Пойду домой, резумировал мужчина. Жду тебя в десять часов в понедельник в своем кабинете. Зачем? Осипшим голосом промычал и я. Отрабатывать повышение выдохнул Владимир мне в губы и усмехнулся. По этому выражению лица догадалась, что он пошутил. Когда за ним закрылась дверь, вернулась в спальню, плюхнувшись в двухместное кресло, сдалась и закрыла глаза руками от медленно настигающей меня безысходности. Я была для Владимира просто другом, хорошим сотрудником, коллегой. Он в упор не видел во мне девушки, хоть и подмечал иногда, что я красивая. Неужели я настолько не в его вкусе, что он отверг меня, даже когда я приставала сама? Плевать, что пьяный. И это же надо было так нажраться. В упор не помню, что творила вчера. Неужели этот гад видел меня голой? Взглянула на аккуратно повешенное на дверцу шкафа дьявольское платье. Такое не снимешь, не рассмотрев и не оценив все плюсы и недостатки девушки. Неужели я была ему настолько неинтересной? что он не завелся при виде меня. Успокоилось, но осталось отвратительное чувство. Не знала, что делать, не знала, как бороться с невзаимными чувствами. Не хотела страдать, не хотела убиваться. Эти неправильные запретные чувства обязательно когда-нибудь пройдут. Надо только переждать. Я обязательно справлюсь. Выходные пролетели быстро. Не стала куда-то выходить. Мне нужен был отдых от всей этой суматохи. К тому же, Карина прислала мне несколько фотографий с моря, и я улыбнулась. Если ей хорошо, то и мне тепло на душе. На работу подорвалась пораньше, потому что проснулась и не могла заснуть. Выспалась? Скорее хотела поскорее покончить с этим фарсом, принять новые обязанности, понять, что будет требоваться от меня в дальнейшем. И нашла в кабинете то, что совершенно не ожидала. огромный букет голубых роз. Нахмурилась. Кто бы это мог быть? Подошла к цветам, нашла одну маленькую открытку. На свадьбе ты затмила невесту. Твой тайный поклонник.